Глава 24. Кремль, Москва. «Влад, нам нужно обсудить одно важное дело», — говорит царь Борис. Его голос глубокий и серьезный. Он жестом указывает на кресло напротив. «Очень важное, да». Красный Влад одним плавным движением опускается в кресло, складывая руки на коленях. «Заинтриговал», — отзывается Владислав, слегка склоняя голову на бок, как ястреб, присматривающийся к добыче. «О чем пойдет речь?» Царь медлит, словно подбирает нужные слова. В его глазах отражается свет лампы. «А Данилия?» — наконец говорит он. Его голос звучит чуть глуше. Кажется, даже сам Борис до сих пор обдумывает, как лучше подступиться к теме. Вопрос касается не только его, но и государственной безопасности. Борис делает паузу, словно подбирая слова. Влад не удивился, он уже давно няньк... Не... Хм... Куратор телепата на политической арене. Как и всегда, когда речь идет о Даниле, что именно тебя беспокоит? Царь откидывается на спинку кресла, скрещивая пальцы перед собой. «Ни за что не поверишь, но меня интересует его личная жизнь». Царь делает паузу. «На днях произошло кое-что интересное в моем зверинце. Помнишь огромное яйцо, которое нашли в лесах возле сибирской аномалии? Золотую пятнышку?» — вспоминает Владислав. «Мы еще гадали, что это за зверушка?» «Из него буквально вчера вылупился филин», — поясняет царь, и Влад удивленно вскидывает брови. «Аномальный филин-птенец. Здоровый, как алабай!» Владислав молча хлопает глазами. «И этот филин заставил меня невольно задуматься. Четыре жены, это серьезно!» Вдруг переводит тему царь. И «Я не удивлюсь!» если кто-то из них уже на сносях?» Влад качает головой. «По нашим данным, пока нет. Охранка следит за ситуацией. Но признаков беременности ни у одной из них не обнаружено». Царь Борис хмурится. Его взгляд становится задумчивым. «Интересно», — протягивает он задумчиво, поигрывая кольцом на пальце. «Хотя это ненадолго». Я уверен, что рано или поздно это случится. Но именно поэтому пора поговорить с Данилой о самом важном — о его будущих детях. «Папа!» — кричит Настя, делая шаг вперед. Но я мягко останавливаю барышню, преграждая путь рукой. «Это небезопасно, Настя». Быстро бросаю по мысли речи. «Барон-то явно невменяем». Еще случайно навредит дочери?» Павел уже словно кипит от ярости. Его тело покрылось древесной корой, сформировав массивный друидский доспех. Настя бледнеет. Ее глаза широко раскрыты от ужаса, а губы едва слышно шепчут. «Папа, не надо, пожалуйста!» «Мои перепончатые пальцы, и угораздило меня угодить в семейную драму?» Барон не реагирует на крик дочери. Из-под древесной брони вырывается глухая ругань. Я сохраняю спокойствие и не спешу надевать доспех. Напасть на гостя в собственном доме — это огромный позор для любого дворянина. Кое-кто не позволит барону это сделать. И точно уже раздается командный окрик Жанны. «Павел, не смей!» — кричит баронесса, вытягивая руку в его сторону. Вы уж определитесь, дамы и господа, произношу я ровным голосом. Согласны вы или нет? Барон отвечает лишь низким ревом. Его глаза сверкают ненавистью. Он делает шаг вперед, паркет трескается под его тяжестью. Павел уже поднял руку, в которой материализуется огромная коряга с острым наконечником. Острие сверкает красным светом. Сочетание магии друида и кровника. «Настя, отойди!» Говорю я тихо, отодвигая ее за себя. Барон готовится нанести удар. Его движения быстры и резкие несмотря на массивность. Но прежде чем он успевает атаковать, Жанна теряет терпение. «Павел!» Срывается с губ Жанны, и в этот момент происходит нечто невероятное. Словно разряд молнии, ударяя в землю, огромный поток псионической силы обрушивается на барона. Синеватый вихрь сводит Павла с ума, и он, вопя, пробивает стену позади себя. Облако пыли и обломков заполняет комнату, а барон вылетает на улицу, теряясь из виду. Лишь слышно глухой удар о землю снаружи. Жанна опускает руку, ее дыхание тяжелое но она быстро берет себя в руки, поворачивается к нам, стараясь улыбнуться. «Милая, позаботься о женихе», говорит она, повернувшись к Насте. Ее голос снова любезный и мягкий. «Отведи его в другую гостиную, я скоро присоединюсь». Настя все еще в шоке. Ее губы дрожат, глаза блестят от слез. «Мама!» — шепчет она, но не находит слов. Я аккуратно беру ее за руку. «Пойдем, Настя, дай родителям разобраться». Говорю я, стараясь звучать успокаивающе. Жанна кивает, хотя ее взгляд снова обращается к зияющей дыре в стене. Она разворачивается и, не сказав ни слова, шагает к проему, через который только что вылетел ее муж. «Мы покидаем гостиную. Двигаемся по длинному коридору». Я не понимаю, что происходит. Наконец произносит Настя. Ее голос дрожит. Сказать мне тут нечего. Чита Горнорудовых — большая загадка для меня. Поэтому просто посылаю ментальные волны, успокаивая разум Насти и сглаживая острые углы эмоций. Она вздрагивает, но потом слегка расслабляется, ее шаги становятся увереннее. Мы входим в другую гостиную более уютную и светлую. «Присядь», — предлагаю я, указывая на диван. Она послушно садится, опуская глаза. В этот момент до нас доносятся приглушенные звуки с улицы. Возможно, Жанна и Павел все еще выясняют отношения. Но хоть драки не слышно. Хотя баронессе не нужно шуметь, чтобы зачистить мозг супругу. Дверь открывается, и входит Жанна. Она выглядит уставшей, но спокойной. Волосы слегка растрепаны. Но она быстро поправляет их. «Извините за это представление», — говорит она, садясь напротив нас. «Павел сейчас успокоится». «Я киваю спокойно». «Хорошо бы. Если позволите поделиться своим мнением», — барон воспринял новость слишком эмоционально. Жанна передергивает плечами и с улыбкой смотрит на меня. «Забудь о Павле. Я согласна на ваш союз, спаситель». «Еще бы. Ты же мне сама сватала свою дочь. Но я пришел сюда не за разрешением баронессы». «Спасибо, конечно, Жанна Валерьевна», — отвечаю. «Но по протоколу я должен получить согласие главы рода, Павла Тимофеевича». Жанна вздыхает, откидываясь на спинку кресла. «Спаситель, давай не будем». Я возражаю. Будем, еще как будем. Решать подобные вещи имеет право только глава рода. Хочу, чтобы все было правильно. А вы разве нет? Она молчит и ищет варианты. Наверное, один хитрее другого. Но, в конце концов, лишь вздыхает. Понимаю. На это потребуется время. А пока что Настя может оставаться с тобой и дальше. Ты не против? Настя внезапно восклицает. «Мама, я хочу побыть немного дома», — говорит она твердо, пока Данила не уедет обратно на Балтику. Жанна хмыкает, но затем соглашается. «Как пожелаешь, милая». «Прекрасно понимаю желание барышни. Я поворачиваюсь к Насте. Носи и дальше кольцо, Насть". «Конечно, Даня». Она с теплотой оглаживает золотой ободок. Так она будет в безопасности, и даже Жанна не сможет взломать ей мозг без моего ведома. А то кто ж это баронессу знает. Покинув усадьбу Горнарудовых, я направляюсь к своему следующему назначению на Лубянку. Я прохожу через серию проверок, предъявляю документы, позволяю сканировать магический фон и даже открываю доступ к ментальной подписи. Простая формальность для тех, кто не первый раз приходит на Лубянку. Технологии безопасности здесь продуманы до мелочей. Так что даже шаги и энергоканалы фиксируются и анализируются. Наконец, меня провожают в кабинет Красного Влада. Дверь открывается автоматически, и я вхожу в просторное помещение. Стены украшены старинными картами и диаграммами, на полках выстроены ряды книг и свитков. За большим столом сидит Влад. «Конунг, рад тебя видеть!» Приветствует он меня, поднимаясь и протягивая руку. «Мы обмениваемся крепким рукопожатием. На самом деле это большой прогресс в наших отношениях. До того, как я стал конунгом, он даже не вставал с кресла. Хотя и не должен был, вообще-то. Взаимно, Владислав Владимирович!» Он жестом предлагает мне присесть в кресло напротив. «Кстати, тебя хотел видеть государь». Он не тратит времени на предисловие, и, достав из ящика стола небольшой артефакт, гладкий камень с выгравированными символами активирует его. В центре комнаты медленно формируется иллюзорный образ царя Бориса. «Ого! Это что за вещица? А у меня почему такой нет? Не просто голос, но и голограмма». «Хочу, хочу. гомолен срочно разработать. Хватит бухать, мы отстаем от царских связистов». «Данила, рад видеть тебя», — произносит царь. Его голос, как всегда, звучит мягко, но властно. Интересно, а как звучу я для окружающих? Как охреневший парень или молодой, но властный аристократ? Будем верить во второе. «Ваше Величество». Слегка кланяюсь, не вставая. Я конунг, все-таки мне можно. Царь внимательно смотрит на меня. «Скажи, Данила, не думал ли ты о наследниках? О детях?» Я слегка удивлен таким прямым вопросом. Кэш думал. «Это естественно», — отвечаю я. «Продолжение рода — важная цель». Борис кивает, Его лицо остается серьезным. «Это так». Но есть обстоятельства, о которых ты должен знать. Без этого, по-хорошему, тебе нельзя заводить детей. Пестики и тычинки, — приподнимаю бровь, — спасибо, я уже слышал, Ваше Величество. Владислав хмыкает, а царь усмехается. Речь не об уроке биологии. Твой дед, Данила, был под властью астрального демона, известного как Король Теней. Это темная сила. Есть вероятность, что предрасположенность к одержимости может передаваться по наследству. Я хмыкаю про себя. Но новость интересная, король тенея, значит. Что же это за демонюга? Какова на вкус? А с перчиком? Это полезные сведения, ваше величество, киваю. Делитесь такими со мной почаще. Хорошо, что ты не одержим, Данила. Я чувствую как у меня рога отрастают на полшишечки, и спешу их загнать обратно. Одержим? Пф, конечно, нет. О, вроде никто не заметил. Хорошо, что в последнее время я оброс шевелюрой. Хотел на днях коротко постричься, но, пожалуй, по временю. Мы не сможем контролировать всех твоих отпрысков. Владислав смотрит мне в глаза. Это твоя забота. Блин, еще и копыта вдруг полезли. Я позабочусь о своих будущих детях, не беспокойтесь. Заверяю бодро, при этом загоняя восставшие копыта обратно в пятки. Никакой одержимости. Зачем она мне? Чушь же полная. Стучу каблуком туфли, а пол и копыта быстрее затягивается. Нога что тут затекла. Хе -хе. Уж постарайся, Данила. Ты не твой дед. «Не повторяя его ошибок!» — кивает царь, и иллюзия его фигуры начинает медленно гаснуть, рассеиваясь мерцающим светом. Как только он исчезает, Влад едва заметно расслабляется и вдруг, как бы невзначай, спрашивает, «А чернобус с собой не привел Данила?» Секунду смотрю на него и понимаю, к чему он клонит. Ах, хитрец, думает переманить моего боевого бомбардировщика. Но уж нет. На балу увидите. Отвечаю я с таким тоном, будто намерен явиться туда с целым парадом чудищ. Влад вскидывает бровь. На уголки его губ кривятся в едва заметной улыбке. Буду с нетерпением ждать. Произносит он с нескрываемым интересом. Будет те сюрприз, приятель. Мысленно усмехаюсь я, уже представляя лицо Влада, когда он увидит чернобуса во всей его пернатой красе, летящего бок о бок со своими любимыми женами-воронами. Попрощавшись с Владиславом, я направляюсь в одно из крыльев здания, где содержатся особые гости охранки. Мне нужно навестить гепару. Мутантка, всю эту неделю здесь на исследованиях, надо бы проведать. Как только я захожу в комнату, девушка мгновенно замирает, а ее гепардовые ушки прижимаются к голове. «Господин!» — шепчет она. Голос дрожит от радости. «Вы пришли!» Я окидываю ее внимательным взглядом. Ее стройное тело обтянуто плотной водолазкой, подчеркивающей каждую мышцу, каждый изгиб. Большие глаза, пышные волосы, хвост. Главное, изгибается из стороны в сторону. Еще с первого взгляда понятно, она довольна. Но что-то здесь не так. Мое внимание цепляется за едва уловимую вибрацию в астрале. Ее разум окутан целым клубком непонятных эмоций, сгустков напряжения, страха, обрывков чужих мыслей. Так и знал. Охранка опять экспериментирует на моих подданных. Гепаром, ласково говорю я, наклоняясь к ней. «Крошка, кто с тобой работал из телепатов?» «Не знаю, господин». Ее ушки слегка дрожат, а хвост нервно подергивается. Они сказали, что это обычная процедура. «Процедура? Мне даже в лицо уже врут». «Побудь здесь». Бросаю ее мягко и, резко обернувшись, выхожу в коридор. Вскоре находятся и доблестные сотрудники, проводившие исследование. Телепат майор, совсем еще зеленый, усики как у юнца. Ржевский Дэвид да довольно самоуверенный. Конечно, не мне судить людей по возрасту, но я и сужу его по поганым делам. Вещи Филинов. Чем могу помочь? спрашивает он развязно. Это у меня к вам вопрос, прищуриваюсь я. Что за мусор у моей подданной в голове? Почему ваши телепаты не чистят ее от посторонних астральных следов?» Он моргает, пытаясь изобразить невинное удивление. «Это часть нашего исследования. Нам нужно было проверить, как астральные сгустки взаимодействуют с ее природной аурой». «Астральные сгустки, говоришь?» Перебиваю его, шагнув ближе. «Ну, давай я тебе устрою такое исследование. Интересно будет посмотреть, как мои пси-гранаты взаимодействуют с твоей аурой. Телепат побледнел. Руки чуть заметно дрогнули. из угла выглядывают мохнатые ушки гепары. Не послушалась. высунулось таки — Г-граф, вы сейчас угрожаете сотруднику охранки? Телепат пытается переобуться. — Я просто выполнял приказы. «Слушай, умник, хочешь я пожалуюсь твоему начальству?» Невинно спрашиваю, поднимая брови. «Я только что был у Красного Влада, и он лично меня принимал. Может, заглянуть к нему обратно? Ему будет интересно послушать, что вы мне на уши вешаете. Думаешь, начальник обрадуется, когда я заберу свою подданную из-за вашей расхлябанности?» «Давайте обойдемся без лишнего шума». Его лицо мгновенно становится красным. Прошу прощения, граф, видимо, мы переборщили. Я немедленно исправлю ситуацию. Исправишь? Вкратчиво тяну я. А как насчет того, чтобы решить все по-хорошему? Впредь? Вы подобного не повторите. А я сейчас сам проведу коррекцию. Телепат быстро кивает. Конечно, мы оставим вас наедине с вашей подданной. Прекрасно. Улыбаюсь я, и он чуть ли не выдохнув от облегчения, исчезает за ближайшей дверью. Поворачиваю за угол, а там радостное личико гипары Кажется, я кому-то велел сидеть в комнате. Замечаю. «Спасибо, что заступились за меня, господин». Улыбается она от уха до уха, подрыгивая ушками. Возвращаемся в комнату. Быстро сканируем утантку. Астральные сгустки буквально пульсируют в ее голове, «Надо срочно все это убрать!» «Ложись!» — велю я, указывая на койку у стены. Она мгновенно подчиняется, вытягиваясь на покрывале, как послушная кошечка. Хвост обвивается вокруг ноги, ушки чуть прижаты, но это скорее от волнения, чем от страха. Я кладу ладонь ей на лоб и начинаю осторожно вытягивать чужие сгустки. Переплетение эмоций и мысли, которые паразитируют в ее ментальном поле. Моя магия проникает глубже, и гепара тихо мурлычет, закрыв глаза. Ее тело расслабляется, длинные ноги подрагивают, хвост слегка изгибается в такт движению моей энергии. «О, господин!» — шепчет она. Ее голос становится глубже, более томным. «Спасибо!» Еще немного. Бармачу продолжает чистку. Постепенно ее ментальный фон проясняется, обретает гармонию. Лишние изгустки исчезают, словно испаряются в воздухе. Через несколько минут все заканчивается. Гепара открывает глаза. Смотрит на меня с благодарностью и, тихо потягиваясь, говорит. «О, шеф, это было чудесно». Я с ухмылкой провожу рукой по ее ушкам, поглаживая мягкий мех. Она довольно мурлычет, а хвост обвивается вокруг моей руки. Ты теперь в порядке. Если вдруг почувствуешь себя хуже, сразу говори мне. Поняла? Не терпи. Да, господин. Ее голос звучит мечтательно. Спасибо вам. Встаю и направляюсь к двери. Не перегружай себя. Бросаю через плечо. «Тебе осталось тут три дня находиться, а потом снова вернешься в нашу усадьбу». Она кивнула, продолжая лежать на койке, и счастливо потянулась. Будто настоящая большая кошка. Закрыв за собой дверь, я выдыхаю. Мутантка будет в порядке, если, конечно, эти умники снова не вздумают на ней эксперименты ставить. Но тут уж я разберусь. Дальше направляюсь к своим наемным телепатам, роду Смородиных. С ними тоже нужно поговорить. Афирса сегодня откладывается, на белоглазого ликвидатора надо много сил, тем более с ним и разговор серьезный. Наверное, после бала уже поболтаем с бывшим наставником. У Смородиных на пороге гостиной меня встречает Серафим Григорьевич, глава рода. Сегодня старик необычайно приветлив, что. Подозрительно. Еще с прошлой нашей встречи помню какой-то упрямый и угрюмый дед. «Данил Степанович, дорогой наш патрон!» Встречает он меня, разводя руками. «Примите наше смиренное почтение. Прошу, располагайтесь». «Благодарю, Серафим Григорьевич». Киваю я, оглядываясь. В комнате тихо. На столе аккуратно расставлены фарфоровые чашки, Блестят серебряные подносы с пирожными и сладостями. Катя Смородина, бывшая однокурсница и по совместительству одна из самых одаренных телепаток рода, сама ставит мне чай. Улыбается, встречаясь со мной взглядом, и опускает глаза, будто бы слегка смущенно. Ну да, конечно, я не куплюсь. Катька никогда не была скромницей. Рад видеть тебя, одногруппница. Говорю, принимая чашку из ее рук. «Я тебя, Данила», — тихо отвечает она, быстро глянув на деда. «Ага! Попались! Весь этот театр старик затеял». Хех. телепаты пытаются задобрить телепата. «Что ж вы от меня хотите? Больше окладов? Премий?» «Пирожные, пожалуйста», — Серафим указывает на поднос. «Наш повар специально старался для вас, Данил Степанович. Надеюсь, все придут по вкусу». «Благодарю». Киваю, садясь напротив. Мы обмениваемся еще парой вежливых фраз. Прежде чем Серафим откладывает чашку в сторону, его взгляд становится более пристальным. «А как идут дела у вашего рода? Наслышан, что вы завели первых своих вассалов». «От-то оно что! Ну, логично!» Я понимаю, куда он клонит. Смородины — древний род, но они сейчас как бездомные волки. Лишь имя да призрак былой воинской славы, а на деле — без сюзерена, без постоянных заказов и покровителей. Мои контракты — это все, что у них есть, а у меня, у меня появились собственные вассалы — сильные, перспективные гвардейцы. И Серафим, старый пень, чует кровь и возможности. «Да, так и есть». Спокойно отвечаю, делая глоток чая. Мой рот вырос. Но я стараюсь держать своих вассалов близко. Вы неплохо показали себя, ставя щиты моим корпоративным работникам и наемной московской охране. А потом, смородины тоже могут быть частью моей команды, если это, конечно, в ваших интересах. Серафим откинулся на спинку кресла, скрестив пальцы перед собой. Его глаза изучают меня с напряженным любопытством. «Вы хотите сделать нас своими вассалами?» Голос скрипит, как кресло-качалка, но в нем скрывается сомнение и надежда одновременно. «Что ж, весьма щедрое предложение, Данил Степанович, но...» «Но вы боитесь разделения», — перебиваю я. «Ваш рот мал, не так ли?» «Вы боитесь потерять то немногое, что осталось. Если я...» Начну перераспределение и отправлю ваших людей по своим резиденциям. Серафим сжимает челюсть, вздыхая. И все же, продолжаю я, без сильного сюзерена вам будет трудно, и этот выбор придется сделать рано или поздно. Я предлагаю вам возможность. Часть ваших людей станет работать в моих главных резиденциях. Это даст им опыт, связи и, конечно, защиту. Серафим качает головой, словно борется с внутренним голосом. «Этот старый лист до последнего цепляется за остатки независимости своего рода». Но головой он понимает, этот путь в никуда. «Но все же, так ли это необходимо?» — медленно произносит он. «Мы могли бы продолжить работать на вас в том же статусе, что и раньше, без вассальных обязательств». Я улыбаюсь. Разумеется, он будет пытаться. Упрямый старик. Серафим Григорьевич, вы сами все знаете. Одни контракты — это ненадежная основа. Мои вассалы получают не просто деньги, но и безопасность от травли больших столичных хищников. Кроме того, я не могу позволить себе держать вокруг просто наемников. Я работаю с людьми, которым доверяю, и на которых могу положиться. «Вы же не хотите, чтобы ваш рот был просто временной тенью?» Серафим сжимает подлокотники кресла. «Мы...» Он бросает взгляд на Катю, стоящую чуть подаль. Она тихо наблюдает, не вмешиваясь. «Мы...» «Да, не хотим». Наконец уступает он. Голос слегка дрожит. «Вы примете нас, вассалы?» А вот это уже здравое решение. Киваю я довольный. Все, что потребуется, это немного времени и пара формальностей. Но, в первую очередь, несколько ваших лучших телепатов должны будут перебраться в одну из моих резиденций». Он замирает, переваривая мои слова. А затем медленно кивает. «Главное, чтобы наш род жил и здравствовал. Конечно, никто на вас не пойдет родовой войной». «Если же это случится...» — усмехаюсь. «Ваши обидчики сильно пожалеют!» Серафим кивает. «Пожалуй, мне пора. Стою. Хорошо посидели. Надо повторить как-нибудь. Насчет вассальной клятвы примите после бала у меня в усадьбе. Вам, кстати, должны были прислать приглашение. Старик остается в гостиной, а до выхода меня провожает Катя. «Данила». Нерешительно произносит бывшая одногруппница, встав у двери. «Спасибо». Я только ухмыляюсь в ответ и, едва заметно прищурившись, добавляю. «Ну и не забудьте с Игорьком Стешковым позвать меня на свадьбу. Он ведь мой лучший друг. Доня, Даня!» Шипит она, нервно озираясь по сторонам. «Что ты такое говоришь? У нас даже не было об этом разговора. Мы просто гуляли». «Ну...» «Тайна. Потому что мы были не вассальные. Я лишь улыбаюсь шире. Теперь все изменится. Подмигиваю ей, а катька краснеет. Ха! Такая смешная. Возвращаюсь домой и почти сразу же оказываюсь в уютной обстановке, пропитанной теплыми ароматами свежей выпечки. Мама, заметив мое появление, тут же начинает размахивать половником, и что-то шептать себе под нос о худющем сыне. Поневоле усаживаюсь за стол, не успев даже рот открыть. А жены носятся вокруг, все подготавливают к балу. В итоге лакомка запрягла всех. Одной Камилы оказалось маловато. Но дела не ждут. Закончив уничтожение маминого кулинарного арсенала, я откладываю вилку, и, вежливо откланившись, направляюсь в свою старинную родовую усадьбу. Прогулка по ней всегда действует на меня успокаивающе. Далеко в астральные карманы заходить не хочу. Нет времени. Да и рановато пересекать все внешнее кольцо. Но, кстати, все-таки очищаю пару карманов от неслабых зверюшек. Одну даже добавляю в легион. Теперь вот могу изрыгать кислотное облако. «Нафига, правда?» «Ну, пускай. Зато и кислунчик выглядит, как лягушка. Может, станет подружкой жабунужору «Хм! Ква!» Утром встаю без проблем. Выспался на удивление хорошо. Жены, вымотанные подготовкой и предстоящими хлопотами, свалились на кровати, как подкошенные. И даже не пикнули, когда я их пытался переложить поудобнее. «Уф, кайф! Весь вечер был моим!» На следующий день все завертелось. Бал в родовой усадьбе — событие грандиозное. Приехало дофигище кортежей. Хорошо, что мы заранее подсуетились расширить забор и закатить дополнительную стоянку прямо в лесу. Слышать, как мои слуги отдуваются, загоняя асфальтовые катки в чащу, это, конечно, отдельное удовольствие. Ну, что поделаешь, первопрестольной нужно произвести впечатление. И плевать, если для этого придется прокладывать личные трассы через болото. Бароны, графы, князья — все тут. Каждый с важным видом и не менее важными женами. Правда, некоторые особо любимые гости, как всегда, задерживаются. Морозовы, Горнорудовы... И Красный Влад еще не прибыли. Но это даже к лучшему, меньше суеты на первых порах. А вот мои жены уже здесь и сияют, как настоящие звезды. Каждая выглядит настолько ослепительно, что слуги еле сдерживаются, чтобы не замирать в благоговении, едва те проходят мимо. Ну а вассалы и вовсе подстать. Строгие смокинги, галстуки, выправка, словно на параде. Гереса, наша бесстрашная богатырша, щеголяет роскошным платьем. Крепкие руки обнажены, но сейчас она больше похожа на олимпийскую богиню, чем на полевого командира. Чернобус тоже занял свое место. Он с налетом торжественной важности сидит на специальном карнизе. Эдакий наблюдатель с высоты, гордо расправив крылья. Его жены-вороны расположились рядом. Но, как и следовало ожидать, не обошлось без провокаций. В таком сборище, да без мелких пакостей, да бросьте. Первая сцена разворачивается, когда к Гересе вдруг подлетает какая-то жеманная дама в вызывающее ярком платье. «Ой, как неловко!» — картинно вскрикивает она, невзначай выливая бокал красного вина на корсет Гересы. Улыбка у нее на лице такая наглая, что хочется бросить в нее чем-то потяжелее. «Простите, я вас испачкала!» Ноги Реса даже глазом не моргнула. Ткань корсета, обработанная специальным лосьоном лакомки, не впитывает жидкости. Вино стекает по поверхности, не оставляя и следа. Еще пара движений тряпочкой, и все чисто, будто ничего и не было. А вот лицо дамочки вытягивается так, что можно смело идти на гончарный конкурс. «Все в порядке», — холодно отвечает Гереса, аккуратно подчищая последние капли. «Но вам, сударыня, стоит быть осторожнее в будущем. Платье — такая капризная вещь. Иногда одна мелочь, и они рвутся в самый неподходящий момент». Ее улыбка — ледяной оскал. «И дама...» Мгновенно побледнев, что-то лепечет в ответ и поспешно ретируется. Ну вот и молодец Гереса, научилась держать себя в обществе. Раньше бы, не задумываясь, вмазала той по лицу. А сейчас словесный тычок и эффект даже лучше. Я только успеваю сделать пару шагов вперед. Как слышу, что в другой стороне зала разгорается еще одна сцена. Голосам подняты, смех на грани оскорбления. Кто-то явно задирает студня. Нам неужели и здесь нашелся смельчак?» Быстро направляюсь туда, прорываясь сквозь круг зевак. У светильника стоит мой гвардеец, студень. А перед ним какой-то пухлый барончик с явным намерением унизить. «Ты что, кисельный воин?» С издевкой спрашивает толстячок, с презрением глядя на студня. «Думаешь, раз в гвардии тарабанишь, то и здесь равный. Сражался бы лучше в аномалии, раз такой герой». Толпа посмеивается, но студень держится. «Молодец!» — не ведется на провокации. «Тьфу тебя!» — толстяк плюется на смокинг-студня. «Вот и повод старшему гвардейцу показать себя». А новоиспеченный дворянин не подводит. Он достает платок, спокойно вытирает плевок и говорит. «Пленув на меня, вы оскорбили весь клан вещек Филиновых. Я вас вызываю на дуэль». «О, да! Где мой заранее приготовленный попкорн?»